Джона, сочувствием прошептала она, дорогой мой. Кларенс свернул Барбаре фотографию, продолжая при этом разговор с матерью. Однажды это должно было случиться, верно? Его голос выдал обуревавшую молодого человека тревогу. Дорогой, может мне? Ты хочешь? Он покачал головой. Я все равно собирался уходить. Теперь он смотрел на Барбару. Я провожу вас, Кнел. Она моя жена. л и н д и смотрел на нарисованное Эзра а б а т с т в о к е л д е й л дивясь, как же он раньше не разглядел простого и ясного смысла этой картины. Красота ее заключалась в строгой простоте и точности деталей, в отказе как-то приукрашивать или романтизировать заброшенные руины, делать из этих развалин не то, чем они были на самом деле, свидетельством ушедших времен, которое в свою очередь пожрет грядущее. Полуразрушенные стены поднимались к пустынному небу, словно пытаясь уйти от неизбежного конца, поджидавшего их внизу на земле. Камень щ е д н о боролся с папоротником, упрямо пробивавшимся во все трещины и щели, с полевыми цветами, справлявшими свое торжество на зазубренном крае стены, с травой и дикими злаками, которые в изобилии произрастали на тех самых камнях. где некогда в молитве склонялись монахи. Ступеньки никуда не вели, винтовые лестницы, по которым верующие спускались с галереи в монастырскую приемную и из т р а п е з н ы й во двор, теперь были скрыты мхом и едва различимы. Они покорились переменам, которые не лишили их красоты, но придали им иной облик и иное назначение. Исчезли окна. Там, где в прежние времена витражи пропускали разноцветные лучи, освещавшие алтарь и х о ф ы н е в и боковые пределы, теперь остались только зияющие дыры, слепо уставившиеся на окрестный пейзаж. Лишь природа торжествовала свою победу в борьбе со временем. Как же назвать эти руины аббатства к е л д е й л Это р а з о р е н н ы е р а з в а л и н ы славного прошлого, или грозное предупреждение о будущем? Все дело в том, как на это посмотреть, подумал Линли. Он вздрогнул, услышав, как возле гостиницы остановился автомобиль, распахнулась дверь, послышалось бормотание нескольких голосов, шаги, особая неровная походка. В комнате уже темнело. Линдли включил одну из ламп в тот момент, когда в комнату вошел Сент Джеймс. Линдли предвидел, что его друг приедет один. Они смотрели друг на друга, разделенные лишь небольшим пространством дешевого ковра, разделенные той бездной, которую создала вина одного из них и физическая боль другого. Оба они помнили о страшных событиях своего прошлого. И словно спеша укрыться от него, Линли зашел за стойку бара и налил два стакана виски. Пройдя через комнату, он протянул стакан Сент Джеймсу. Куда она ушла? – спросил он. Пошла в церковь. Ты же знаешь Дебору. Решила напоследок еще раз осмотреть кладбище. Завтра мы уезжаем.